глава 13 Если вам кто-нибудь скажет, что каждый выпускник медицинского колледжа мечтой всей своей жизни полагает работу в городском морге, плюньте ему в лицо. Еще неплохо взять с полки вазу с цветами и нахлобучить шутнику вместо шляпы. Тоже помогает успокоиться. С другой стороны, в работе патологоанатома есть свои несомненные плюсы. Доктор Лорел Уивер, с фамилией как у актрисы, не перепутайте, занималась сортировкой многочисленных хранения на тележертве уличной поножовщины. Плюс первый. На любой вечеринке всегда найдется идиот или идиотка, которые с радостным щебетанием начнут выяснять у нее, что делать, если с утра болит голова или ребенок писает не в ту сторону. Вот тут-то и нужно ответить, что работаешь помощником городского патологоанатома, И можешь дать медицинский совет только по разделке мертвого тела. Почему принято считать, что если ты врач, так знаешь медицину от корки до корки? Интересно, захотели бы окружающие, чтобы проктолог ковырялся у них в мозгах? Простите, проводил нейрохирургическую операцию. А с другой стороны, доктор медицины есть доктор медицины, верно? Лорл включила диктофон и начала осмотр. При жизни ее пациент очень бережно относился к своему телу, не брезгал тренажерами и гантелями, холил, лелеял и украшал свое единственное достояние. На вылепленных грудных мышцах красовались татуировки, дедовитые гадины и псы Гувера. На животе Лун Ван, работа дядюшки Лю из Чайна Тауна. Еще несколько малозначащих картинок Клорн считала на лодыжках, запястьях, спине и даже ягодицах. В правую руку обивали по крайней мере восемь женских имен, переплетенных с сердечками на веточках. Похоже, парень был настоящим коллекционером в этой области искусства. И вот кто-то вогнал тонкое лезвие ножа как раз в один из изгибов короля драконов на животе этого красавца. С чего все и началось. Остальные ранения хозяин картинной галереи получил позднее. «Миленько!» Толстый коп в патрульной форме втолкнул каталку с очередным телом. Кроме тела на каталке обнаружился вполне живой, но чем-то угнетенный и расстроенный рыжий с белым кот. Кот озирался по сторонам и прижимал уши. «Куда пристроить конкурсанта номер один?» – спросил полицейский. «Там дожидается еще парочка. Так что сегодня вечером здесь будет веселая компания». Второй плюс, подумала Лорелл, снимая запачканный халат, заключается в том, что мертвецы не отпускают пошлых шуток. «Откуда он?» «Из русского ресторана на Брайтоне». «Чего мне еще не хватает для полного счастья?» «Так это итальянской свадьбы или крушение поезда с цыганами», — заметила Лорелл. Куп радостно и протянул ей документы. «Распишитесь вот здесь». «Надо будет запомнить ресторан», – пробормотал Лорелл, подмахивая свою роспись. «Никогда не буду там есть». «Эй, а что с котом?» Кот вцепился в брезент мешка до трупов и слезать оттуда явно не собирался. Полицейский хмыкнул. «Проблемы?» «Какие?» «Это не мои проблемы», – пожал плечами полицейский. «Ну, покормите животное. Наверняка у вас день залежалась печенка или почки. Бывайте, дамочка». Полицейский вышел, но через некоторое время вернулся и прикатил ей еще два трупа. Лорел посмотрела на кота. Кот посмотрел на Лорел. «Ненавижу живых», — сказала ему Лорел. Кот слез с каталки, выгнул спину дугой и потерся о ее ногу. Лорел нагнулась и почесала зверька за ухом. «Скверный день, рыжик». Кот чихнул. «У меня тоже. Но если подумать не так уж, все плохо» его день сложился гораздо хуже. Лорелл подобрала кота, подсадила на каталку к телу бывшего хозяина и отвезла обоих поближе к свету. Ну ладно, давай-ка быстренько посмотрим, что тут у нас есть. У трупа было. Синева на лице, пена в углах рта, выпученные глаза и скрюченные судорогой пальцы. Яд? Киска, подскажи-ка мне, как назывался тот ресторан? Кот посмотрел на нее презрительно. На шее трупа вздувалась гигантская багровая опухоль. Опухоль весьма напоминала укус осы ростом с велосипед. Или змеи с одним-единственным зубом. Миленько. А что у нас со вторым? Помоложе, гораздо выше ростом. На шее такая же отметина. Еще более миленько. А третий? Та же метка, но есть отличие Собственно говоря, третий труп был лишён одежды, сложен пополам и раскатан чем-то вроде дорожного катка, почти в тетрадный листок. Так, расписная жертва уличной драки может и подождать. Тут намечается куда более весёлая вечеринка. Лорел переоделась в чистый халат, сменила перчатки и маску, включил диктофон. Объект. Хорошо развитый, находящийся в хорошей форме белый мужчина. Лорел заглянула в бумаги, оставленные полицейским примерно 52 лет. Она задонливо описала вес, рост, цвет волос, глаз и прочие основные характеристики, не забыв упомянуть и вздутие, похожее на укус. После чего пришла к выводу, что то, что лежит у нее на смотровом столе, вовсе не является тем, на что похоже. Труп при жизни не принадлежал ни одному из человеческих существ, которые Лорел видела раньше. «Приятель», — спросила она с интересом, — «что же ты такое?» Некоторое время Лорел сидела за столом, тупо глядя перед собой. Потом прослушала сумбурные возгласи на пленке диктофона и еще немного посидела в той же позе и том же состоянии рассудка. Третий плюс работы в морге заключается в том, то здесь встречаются крайне интересные экземпляры. Правда, знакомство с ними обычно бывает крайне недолгим и односторонним. И Лорел впервые в жизни сегодня пожалела об этом. Но дело есть дело, и отчет составлять надо. И надо постараться, чтобы отчет выглядел не как издевательство над начальством, а как серьезный и научный документ. Лорел постаралась, чтобы голос звучал как всегда, ровно и спокойно. Получилось с трудом. Оральная температура на время вскрытия примерно 45 градусов по Цельсию. Была предпринята попытка ввести градусник в заднепроходное отверстие для измерения ректальной температуры. Но у объекта обнаружилось отсутствие ректума. Самое точное слово, которое можно будет описать происходящее, будет «жуть», подсказали ей. Лорелл подпрыгнул от неожиданности и изумленно усталость на кота. Тот посмотрел на нее с еще большим презрением, чем раньше, помотал головой и кивнул в сторону выхода. В проеме дверей стояли два персонажа из криминального чтива или из бешеных псов. Скажем так, мистер Белый и мистер Черный. Нет, негра среди тех ребят не было. Значит, все-таки Джулиус и Винсент. «Из похоронного бюро», — решила Лорел. Потом посмотрела на часы и подумала, что нужно очень-очень любить свою работу, чтобы приезжать по делам в такое время. Одного из гостей, Белого, лет пятидесяти, она еще могла бы заподозрить в подобном рвении. Но никак не его спутника, молодого негра с солнечной улыбкой первого парня в квартале. Мужчина постарше шагнул вперед. Судя по всему, ему что-то очень не нравилось в этом мире, и он был полон решимости исправить это что-то, но только пока не знал как. Еще ему явно не хватало часов 20 здорового крепкого сна. Как лорал его понимала. Второй гость по-прежнему учился здоровьем, инфантилизмом любителя клипов на МТВ и фильма «День независимости». И «Я доктор Чернов из департамента здравоохранения», сообщил старшим. А это мой помощник, доктор Белов». Лорл изучила его удостоверение. На карточке присутствовали имя, фотография, много печатей и подписей и упоминания об отделе специальных расследований. Все это выглядело достаточно официально. И раз уж обладатели удостоверений прошли мимо охранников, наверное, все было вполне законно. «Мальчик», — сказал Лорл, — «у вас что, личной жизни нет?» Доктор Чернов пожал плечами. «Мы тщательно контролируем моргем сообщил он. «Есть у вас тут что-нибудь необычное? Почему бы вам не ввести нас в курс дела, коллега?» «Быстро работает», — восхитилась Лорел. «Кто бы меня ввел?» Она провела их смотровую. «Тройное убийство!» Первое тело принадлежало официанту из русского ресторана и оказалось нормальным если не считать того, что его сложили пополам». Краем глаза она заметила, как мужчины переглянулись. Их безмолвный диалог выглядел примерно так. «Старший, что я тебе говорил?» «Младший, да я... А что я? Я это...» «Старший, в следующий раз будешь слушать?» «Младший, я того... Этого... А я... А я-то что?» «Ладно, это не ее дело». Вот вам еще одна причина, почему ее работа просто песня. Кому придет в голову подсидеть начальство, чтобы получить ее место? Правильно, мальчики и девочки. Ноль ноль десятых желающих. Не то, что у разных там департаментах. Хотя на месте младшего она бы хорошенько еще подумала. Такого бизона, как его начальник, едва ли так просто подсидеть. Лорел открыла дверцу холодильника и выдвинула полку с телом, тем, что было повыше и помоложе. «Никогда не видела подобной скелетной структуры», — призналась она. «Причина смерти?» — отрывисто спросил старший из мужчин. «Результаты токсикологии еще не пришли, но и так можно сказать, что он был отравлена она указала на опухоль. У второго то же самое». «Эй, дружок, как там тебя доктор Чернов?» — подумал Лорел. «Ты бы притормозился своим стрессом, а то раньше времени можешь оказаться моим клиентом!» Лорелл попыталась вспомнить, есть ли у нее здесь какие-нибудь успокаивающие, если не считать бутылки кошмарного виски в шкафчике у санитаров. «Похоже на то, я только начал вскрытие «Почему бы вам не продолжить, коллега», — предложил Чернов. «Доктор Белов будет вам ассистировать, а я пока смотрю этого, если вы не против». Лорелл была не против. Хотелось бы посмотреть, кто в три часа ночи после дневной запарки будет возражать против помощи. Кроме того, всегда приятно спихнуть на кабинетных ребят пар, пар другую трупов. Особенно, если понятия не имеешь, что с ними делать. Причем и с теми, и с другими. Доктор Белов. Ну и фамилия. Что-то не похож на жителя Брайтон-Бич. Был довольно мил. Где-то она его уже видела, Кажется. Ну что ж, начнем наше шоу. Все-таки нельзя винить усталого патологоанатома, который хочет слегка поправить душевное здоровье за счет ближнего своего, особенно если ближний служит в департаменте здравоохранения. Перчатки и холод вон там, сказала она коллеге. Коллега оправдал ее ожидания. С резиновыми перчатками он возился дольше, чем любой первокурсник. А нежный салатный оттенок, заливший ему щеки, когда Лорелл сняла с трупа простыню, был выше всяческих похвал. «Я провела полную лапаротомию, сплошные аномалии. Мы можем начать с места соединения кишечника с желудком. Да давайте начнем с того места, где вы закончили». Доктор Белов сражался с перчатками, как лакон со змеями. Довершил скульптурную группу «Кот» решивший, что сейчас самое подходящее время заявить о себе. Он протянул лапу и зацепил когтевую брючину юного доктора. Белов чуть было не грохнулся в обморок, но вовремя опомнился. Лору оглянулась посмотреть, чем занят старший из этой парочки. Доктор Чернов флегматично созерцал труп на полке холодильника. мя а это ваша кошка! Это кот!» Лорел отодвинул озверька ногой. Тот немедленно принес оттереться о ней башкой. «Теперь мой, наверное». Он поступил вместе с телом. Доктор Белов продемонстрировал руки в перчатках. «Отлично». «Залезайте смелее», — подбодрила его Лорел. уверенно он не будет возражать». «Кстати, о плюсах. Вот вам номер пять». Лорел еще не попадался пациент, который жаловался на плохое с ним обращение. Хотя что им жаловаться? От ее обращения пока еще никто из них не умер. Своим холодным царством она оправила твердой рукой. Белов не особо горел желанием копаться у тупо внутри. лора улыбнулась. Скорее, сама себе. Вероятно, юный доктор не обращался с трупами со времен окончания медицинской школы. Может быть, специализировался на фармакологии? Молодой чернокожий доктор сунул руку в разрез. «Ну что ж, уже неплохо. Еще не герой, но почти». «У вас очень красивые глаза», — Лорелл подарила коллеге обворожительную улыбку. «Спасибо». «Чуть-чуть слабоват в коленках», — решила Лорелл. «На милашка. В конце концов, все они раздуваются, как воздушные шарики от сознания своего мужского превосходства. Как правило. Зато какое наслаждение поднести такого мачо-колки сюрприз». «А заметили что-нибудь странное? Печень, легкий, желудок?» «Да нет!» — Белов поспешно выдернул руку, словно она была насажена на пружину. «Все, норма, «Все в норме!» «Эй, кто посмел выпустить тебя из медицинской школы?» «Доктор, их же нет!» Белов засмущался. Это ему особенно хорошо удавалось. Лорел с наслаждением смотрела, как он рыдеет. — Ну, разумеется. Да-да, я в первую очередь это заметил. Но я... я... — Нет, дружок, помогать я не буду. Давай-ка выплывать самостоятельно. Я имел в виду тот факт, что там, где они должны были быть присобачены, там ничего нет, ни кусочка, да, понимаете? Так что они в норме, то есть там, где они сейчас находятся, с ними наверняка все в порядке, и в этом мы можем быть уверены. Он с облегчением перевел дух. Лорел чуть было не зааплодировала. «Что, давно этим не занимались?» Когда он смущается, он просто неотразим. «А, -а, «А, да, давно. Знаете, у нас в конторе нечасто встречаешься с трупами». «А мы раньше не встречались?» Поинтересовалась она, чтобы ответь коллегу от неприятных переживаний. «В конце концов, они оба врачи, и парень не виноват, что у нее больше опыта». У вас такие знакомые глаза. Забавно, а я хотел вас спросить то же самое. Ну нет, мальчики и девочки, в их семье ранних случаев склероза не наблюдалось. Попробуем иначе. Что лишнее? Костюм. И совсем не в том смысле, что все подумали. Где вы видели негра на Манхэттене в черной пиджачной паре, белоснежной сорочки и при галстуке, да еще посреди ночи? «Хорошо. Пусть будет что-нибудь цветастое и мешковатое. Уже лучше. И пусть он не стоит столбом, а, ну, скажем, сидит развалясь. Где? Уже почти совсем тепло. Нет, не получается. Обрежая его хоть в шот хоть в смокинг, кто бы мог забыть такого обаяшку? Наверное, виделись на встрече выпускников. А, кстати, что он заканчивал? Лорелл поймала себя на том, что не отрываясь, глядит на труп на столе и думает о пользе маскировки. И тут ее осенило. «Знаете, что я думаю?» – она наклонилась к Белову и даже на всякий случай понизила голос. «Только тому парню не говорите, у него и без того, кажется, сильный стресс. Не будем травмировать человека». «Так вот, и я считаю, что это тело не настоящее». «По-моему, это устройство для транспортировки чего-то иного». «Вопрос в том, чего именно?» «Вас это пугает?» — с надеждой спросила она. «Нет», — поспешно отозвался доктор Белов и изобразил мимическую бурю на тему «Билл Герой Галактики». Лорелл завороженно следила за всеми. «Пфу! О нет, я тебя защитю, если что!» «Джей!» — глянул за их спинами глаз начальства. «Иди сюда!» Доктор Белов рванул, а стало так, будто тренировался для Олимпийских игр. Лорел усмехнулась и продолжила вскрытие. А ведь дело тянет не только на статью в джама или медицинском журнале «Новой Англии». Легко. Кей стоял над трупом в позе принца датского и предавался сумрачным размышлениям. В экспозиции не хватало воя ветра, рваных туч, летящих по ночному небу, и посеребренных по краям луной и волн разбивающихся об основания стен древнего замка. Судя по всему, в датском королевстве что-то было в очень большом беспорядке. «Что скажешь?» — поинтересовался Кей. Джей думал недолго. «Просто шик. Принцесса мертвого царства». «А теле?» — уточнил Кей. «Отличное тело, насколько я могу судить». «В мертвом теле» — Кей был самотерпением. «Ах, это...» Понятия не имею. Трудно сказать точнее. Ладно, узнаешь его. Парень, которого я видел в штаб-квартире, только немного мертвее отбарабанил Джей. Как, по-твоему, кто его убил? Доктор Белов, окрикнул издали доктор Уивер. Займи ее еще на пару минут. Только не молчи, как баран. Я? Шутишь, что ли? Нет, не шучу. «Знаешь, как называют человека, который лезет к женщине под юбку на втором же свидании?» «Не?» — растерялся Джей. «Тормознутым». «Чувак», — сказал Джей, — «я ушам своим не верю. У этой шутки борода длиннее, чем у Санта-Клауса». Еще дедушка Ной рассказывал ее сыновьям, сколачивая свою посудину. «Доктор Белов!» «Подожди еще немного», — сообщил Кей. «И вот снова войдут широкие галстуки». — Чёрт! Доктор Белов! — Джей изумлённо оглянулся. — Твой выход, мистер! — улыбка хмыкнул Кей. Джей устремился к Лорел. — Простите, — сказал он, — босс подёргал за поводок. — кого-то на это. Джей взглянул. Возле уха у трупа было что-то такое, и это что-то такое весьма напоминало стишки. Джей нагнулся и потрогал труп за ухо. Потом во внезапном озарении крутанул ухо, как ручку радиоприемника. Ухо отделилось от головы. «Ё-моё!» — со вкусом сказал Лорел. «Вполне ваше!» — отозвался Джей. Он снова потянул за ухо. И тут все лицо Розенберга целиком сместилось, что ли. С механическим жужжанием лицо, словно маска, откинулось в сторону. А в центре пустого черепа сидела «Сидел...» Там сидел маленький зелененький человечек. Джей произнес слово, которое обычно не употреблял в обществе женщин. Череп был не череп. Это была крошечная рука заполненная проводами, экранами, какими-то приспособлениями и тем, что смахивало на кукольный компьютер со всевозможной периферии. Кажется, там был даже телефонный факс. Посреди всего этого стояло малюсенькое мягкое кресло, а в кресле сидел зеленый пуп с выпученными глазами. Маленькому зеленому человечку было худо. Он задыхался, сипел и тянул к людям зеленую ручонку. Лорел и Джейн огнулись пониже. Зеленый человечек засипел. «Должны... должны... Пре предотвратить...» при Он замешкался, подбирая слова. «Состязание?» «Нет, нет, слова для смертельного соревнования. Совсем сложно с языком». «Борьба», — подсказал Джей. «Война», — предположил Алорал. Маленький зеленый человечек кивнул. «Да, предотвратить войну. Вы, вы должны галактику». Ему не хватило дыхания. «Что там с галактикой?» — забеспокоился Джей. «Да не волнуйтесь вы так». Все будет хорошо, неуверенно прибайло он. Галактика на Орионовом... Пх... Пх... На Орионовом чем? Перекрестке, переулке, перешейки Да, да, на шейке. Выпученные глазки закатились в крохотный зеленый человечек обмяк. Джейк глянул на Лорел. Та чуть не плакала от жалости. Рыжий кот свесил голову с ближайшего шкафа и ныл на одной ноте, не отводя от хозяина печального взгляда. Предотвратить войну? Галактика на перешейке Ориона. И что это значит, не недоумевал Джей? Доктор, как бишь тебя? Он запутался окончательно и плюнул на приличие, а заорал, Кей, иди сюда. лору подозрительно сузило глаза. Доктор, как бишь? Вы не из Министерства здравоохранения. Какого дьявола, кто вы такие? И какого дьявола вы тут делаете? Подошел Кей и с интересом посмотрел на труп. Или на два трупа. Или на труп в машине со сдохшим аккумулятором. «Нет, это уже слишком», — подумал Джей. «Для меня слишком». «Розенберг» — растрелся, «кей». «Очень плохо». «Мне он нравился. Балтианцам это придется не по вкусу. Он член королевской семьи». Лорел напомнила о себе восторженным воблем. «Я так и знала!» Иноземная форма жизни, а вы, мальчики, из того самого правительственного агентства, которое держит эти сведения под сукном. Мальчики из того самого агентства не обратили на нее никакого внимания. Он сказал что-то вроде предотвратить войну. Галактика на поясе Ориона, сказал Джей. Чужие, ликовала Лорел, у нас, на Земле. Все становится на свои места. Недавно я ехала в такси, так вот тот парень говорил про теорию заговора. «У тебя шнурки развязались, лежи в бока!» — Кей указал пальцем. Джей нагнулся и скорее почувствовал, чем заметил вспышку у себя за спиной. Потом вновь раздался голос напарника. «Галактика на поясе Ориона? Чушь какая-то!» и задумчиво постукил с серебристым цилиндриком нейрализатора на ладони. «Так, — сказал маленький хмырь в голове большого хмыря, — на всякий случай отперся Джей. «Ну, сам спроси у нее!» «Черт, когда ты успел?» Лорелл с бараньим выражением лица впилась в пустоту. «Ой-ой-ой, а как же у вас очень красивые глаза?» «Э-э, привет, кто бы вы ни были деревянным голосом», — сообщила Лорелл. «Чтобы находиться в морге, вы обязаны показать ваши документы». «Конечно, милая, вот они». Кейп окладистый опять полез в карман. «Джей, что там такое на потолке?» Джей задрал голову. Полыхнула красным. «Да прекратишь ты или нет?» Кей темные очки на носу и, когда успел, проникновенно вещал, обращаясь к зомбовидной Лорал. «Типичный день. Кофеина чуть-чуть больше, чем надо. Отдыха чуть-чуть меньше. Ничего такого с трупами не происходило. Все надо выписать обычные свидетельства о смерти. Вы забудете про нас и про все, что мы говорили или собирались сказать». «Следующие пять минут мы сейчас дружно потеряем». «Я начинаю нервничать», — стрял Джей. «А вдруг у нее рак мозга будет или еще что похуже?» Кей пожал плечами. «Раньше это не вредило». Он глянул по сторонам, расставал механизмы по карманам. «Пошли, нам нужно перекрыть все выходы. Мусорщики будут здесь с минуты на минуту». «Может быть», — добавил про себя по привычке. «Раньше». И сколько раз ты ту бедняжку блинка своей пыхалкой? Пару. Потом решил все-таки быть честным и добавил. Несколько. И тебя не заводит, что у нее мозги на бок съедут? Немного. Ты бессердечный сукин сын. И как ты дошел до такого? Меня завербовали. Пошли, нам пора. Лорел все еще ошеломленная стояла посреди комнаты. А с ней что, пянулся на нее Джей? С ней все будет в порядке. Пошли. Пошли. Но Джей вдруг осенила мысль. «А меня ты никогда не просвечивал?» «Нет!» Джей замотал головой. «Ты уже шел по коридору и пришлось припустить Клопов, чтобы догнать его». Из-за закрывшихся дверей до оцепенелой Лорен донеслись их голоса. «Не бери в голову, теперь ты один из нас!» «Так значит, не засвечивал?» «Нет!» «А ты не врешь?» «Нет!» Нужно сделать начальником отдела по использованию мозговых сверкалок, заявил Джейн, ощутившись на свежем воздухе. Этого не будет, Тигра, пока я нахожусь поблизости. Ты мне не доверяешь? Честно? Нет. Я обижу, Кейт. Правда, мне очень обидно. Я теперь один из вас, ты сам сказал. Ого. Ну а я чуть больше один из нас, чем ты. Я хочу такую же сверкалку, твердо заявил Джейн. Когда подрастешь, Кей примирит толкмой нос. Мне понравился этот малыш. Парнишка из кожи лез вон, просто ему не хватало опыта. Ты не успокоишься, пока не превратишь человек в мозги во фрикосе. и привычно перестал слушать. За сегодняшний день ему столько пришлось говорить сверхформы, что с непривычки сводила скула. Подкатил фургон М.А.Б. Из него вывалилась толпа мусорщиков. Действительно, творится что-то странное. Всего 15 минут ожидания и спецкоманда уже на месте. С ума сойти! А у нас тут было мертвых неземных, которым давно пора баити, и помощник фенэксперта, и ей нужно только слегка подправить резьбу. И сотворить ей приятные воспоминания», — добавил Кейт, озабоченно глядя на Малора. «Мой напарник к ней не волнодышит». Четыре мусорщика раза пухманились в ответ. Пошли, Горебец, на ночи нужно заехать в кучу мест и отловить толпы на полутянку. Ты холодный, Абрил Джей, по дороге. Браток, ты холодный человек. Точно умный, как ванна, заполненная жидким азотом на юридном полюсе, согласен Закин. Хочешь политической вежливости? Возвращайся в полицию, двигайся с укреплёрами и кастоломами.